Глава шестая. Пробуждение. День начинался зловещей хмурью. В коморку проник бледный печальный свет. Занялась ледяная заря. В ее белесоватых лучах выступали угрюмые очертания предметов, казавшихся ночью призраками. Но дети продолжали спать, тесно прижавшись друг к дружке. В коморке было тепло. Дыхание спящих напоминало ровные всплески двух чередующихся волн. Ураган затих. Рассвет неторопливо захватывал одну часть небосвода за другой. Созвездия гасли, как потушенные свечи. Только несколько крупных звезд упорно продолжали мерцать. С моря доносился мощный гул бесконечности. Печка еще не совсем потухла. Утренние сумерки постепенно переходили в дневной свет. Мальчик спал не так крепко, как девочка. Он и во сне, казалось, бодрствовал над нею и охранял ее. Как только первый яркий луч проник в окно, он открыл глаза. Детский сон приводит к забвению. Мальчик не отдавал себе отчета, где он, кто лежит рядом с ним, и не старался припоминать. Глядя в потолок, он мечтательно рассматривал надпись «Урсус философ», не понимая ее смысла, потому что не умел читать. Услышав щелканье ключа в замке, он приподнял голову. Дверь отворилась, подножка откинулась. Вошел Урсус. Он поднялся по ступенькам, держа в руке потушенный фонарь. Одновременно послышался мягкий топот четырех лап, легко взбиравшихся по ступенькам. Это был Гома, возвращавшийся домой, Вслед за Урсусом. Мальчик, окончательно проснувшись, вздрогнул. Волк, вероятно проголодавшийся к утру, Раскрыл пасть, ощерив ослепительно белые клыки. Стоя на подножке, он положил передние лапы на порог. Он напоминал проповедника, облокотившегося на кафедру. Он издали обнюхал сундук, на котором не привык видеть никого постороннего. В прямоугольном проеме двери верхняя часть его туловища вырисовывалась черным силуэтом на фоне светлевшего неба. Наконец он решился и вошел. Увидев в коморке волка, мальчик вылез из-под медвежьей шкуры и встал на ноги, заслонив собою малютку, спавшую крепким сном. Урсус повесил фонарь на крюк, вбитый в потолок. Молча, не спеша, привычным движением снял и положил на пол пояс с инструментами. Он не смотрел по сторонам и как будто ничего не замечал. Глаза у него казались стеклянными. По-видимому, он был чем-то глубоко взволнован. Наконец его мысль вырвалась наружу, как всегда, В целом потоке слов. Вот счастливица, мертва, совсем мертва. Он присел на корточки, Подбросил в печку выпавший из нее шлак И, помешивая торф, бормотал. Нелегко было отыскать ее. Какая-то злая сила запрятала ее На два фута под снег. «Не будь со мною, Гому!» чутье которого столь же безошибочно, как разум Христофора Колумба, я до сих пор вязнул бы в сугробах, играя в прятки со смертью. Диоген с фонарем искал человека днем, а я с фонарем искал покойницу ночью. Поиски привели Диогена к сарказму, а меня — к зрелищу смерти. «Какая она была холодная!» Я дотронулся до ее руки, настоящий камень. Какое безмолвие в ее глазах. Как это глупо умирать, зная, что оставляешь после себя ребенка. Не очень-то удобно будет нам втроем в этой коробке, вот беда. Выходит, я обзавелся семьей, девочкой и мальчиком. Пока Урсус произносил эту тираду, Гома прокрался к печке. Ручка спящей малютки свешивалась между печкой и сундуком. Волк стал лизать ручку. Он лизал ее так осторожно, что девочка даже не шевельнулась. Урсус повернулся к волку. Ладно, Гома, я буду отцом, а ты дядей. Не прерывая своего монолога, Он с философским глубокомыслием снова принялся помешивать торф в печке. Значит, усыновляю. Это дело решенное. Да и Гома не прочь. Он выпрямился. Любопытно было бы знать, кто повинен в этой смерти. Люди или... Он устремил взор куда-то ввысь, и еле внятно докончил. «Или ты?» В тяжелом раздумье Урсус поник головой. «Ночь взяла на себя труд умертвить эту женщину», — сказал он. Когда он снова поднял голову, его взгляд упал на лицо мальчика, который прислушивался к его словам. «Ты чего смеешься?» — резко спросил Урсус. «Я не смеюсь», — ответил мальчик. Урсус вздрогнул и, пристально посмотрев на него, сказал, «В таком случае ты ужасен». Ночью в лачуге было так темно, что Урсус не разглядел лица мальчика. Теперь при дневном свете он увидел его впервые. Положив руки на плечи ребенка, он все внимательнее всматривался в его черты и, наконец, крикнул, да перестань же смеяться. — Я не смеюсь, — сказал мальчик. По телу Урсуса пробежала дрожь. — Говорят тебе, ты смеешься. Яростно тряся ребенка не то в порыве гнева, не то в порыве жалости, он накинулся на него. — Кто же над тобою? Так поработал. Я не понимаю, о чем вы говорите, ответил ребенок. Урсус продолжал допытываться. С каких это пор ты так смеешься? Я всегда был такой, ответил мальчик. Урсус повернулся лицом к сундуку и произнес в полголоса. Я думал, что этого уже. — Не делают. Осторожно, чтобы не разбудить спящей малютки, он вытащил у нее из подголовки книгу, которая служила ей подушкой. — Посмотри, что говорится на этот счет у Конквеста, — пробормотал он. Это был толстый фолиант в мягком пергаментном переплете. Урсус... Полистал большим пальцем трактат, отыскивая нужную страницу, разложил книгу на печке и прочел. О людях, лишенных носа. Это здесь. А затем продолжал. Рот твой разодран до ушей, десны обнажены, нос изуродован. Ты станешь маской... И будешь вечно смеяться. Да. Именно так. Он водворил книгу на полку, бормоча себе под нос. Случай, в смысл которого было бы вредно углубляться. Останемся на поверхности явления. Смейся, малыш. Девочка проснулась. Ее утренним приветствием был крик. «Ну, кормилица, дай-ка ей грудь!» — сказал Урсус. Малютка приподнялась на своем ложе. Урсус достал с печки пузырек и сунул его в рот девочки. В эту минуту взошло солнце. Алые его лучи, проникнув в окно, ударили прямо в лицо малютки, повернувшейся в ту сторону. В глазах ее, как в двух зеркалах, отразился пурпурный диск светила. Зрачки не сократились и веки не дрогнули. — Что это? — вскричал Урсус. — Она слепа!